а не сыпать семена из мешка. Нужно зерно разбрасывать, а не бросать. И еще я бы им прибавил, что будучи в необходимости дарить или, правильнее сказать, платить и воздавать стольким людям по их заслугам, они должны беспристрастно и вдумчиво распределять эти блага. Если щедрость властителя прихотлива и чрезмерна,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 тогда, как во всем остальном, охотно осуществляют ее с помощью других. Чрезмерная щедрость – плохое средство добиться расположения. И если кого-нибудь незаслуженно осыпают щедротами, тому становится от этого стыдно, и они не порождают в нем благодарности.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 Ничего не должны государю в силу наших естественных обязательств пред ним. Если он покрывает наши расходы, он делает для нас больше, чем нужно, а вполне достаточно, если он нам помогает. Но ну, если мы получаем от него сверх наших трат, то очевидно, что это благодеяние, которого нельзя требовать. Ведь в нашем языке слова для обозначения щедрости и свободы образованы от одного корня. У нас, однако, повелось совсем по-другому. Полученное в счет не идет. Любят лишь будущие щедроты. А вот почему, чем более тощей делается Машна Государева из-за его щедрых раздач, тем беднее он становится ищет.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 Здесь, пожалуй, уместно вспомнить о том, что некогда сделал Кир. Его пример мог бы послужить пробным камнем и для королей нашего времени, чтобы выяснить с пользой или без пользы осыпали они дарами своих приближённых и они убедятся, что названный властелин раздавал их не в пример удачнее, чем они. А им Из-за этого приходится обращаться за займами к своим подданным, которых они и вовсе не знают и которым причинили скорее зло, чем добро. И в помощи, которую те им оказывают, нет ничего добровольного, кроме ее названия. А история с Киром заключается в следующем. Однажды Крес упрекал его в расточительности и тут же прикинул, какою была бы его казна если бы у того были бережливые руки киер пожелал доказать что его щедрость вполне оправдана разослав во все стороны гонцов